«Как здорово!» — восхитился Трикс. «Лежать в углублении на спине дракона было так уютно, даже лучше, чем в кровати! На тебе так удобно летать!» «Вот потому мы и не хотим, чтобы люди об этом знали!» — проревел дракон. «Представляешь, что начнется!» Трикс представлял. «Вначале драконов будут уговаривать таскать людей на большие расстояния, Потом воровать или покупать яйца, страсть драконов к золоту общеизвестно. Потом просто поработят и заставят носить на себе аристократов и волшебников. «Я никому не расскажу!» — крикнул Трикс. «Честное слово!» Дракон не ответил. он летел на юго-восток. По бокам от Трикса ритмично двигались огромные плечевые суставы, а в животе у дракона временами что-то негромко бурчало. Лететь оказалось так замечательно, что Трикс... Погружаясь в сон, подумал, «Это мой самый лучший старый Новый год!» Правда, под утро, когда небо начало светать, он проснулся от холода и ежесть позвал дракона. Элин, А нельзя лететь пониже? Холодно очень!» Элин не ответил, только резко вдохнул, и в животе у него забурлило. Тело дракона сразу стало нагреваться. «Спасибо! Самое то!» — поблагодарил Трикс. Элен с шумом выдохнул пламя, но отвечать так и не стал. Утром они сделали остановку на опушке леса. Здесь снега почти не было, хотя еще царила зима. Воздух был холодный, а земля твердая и промерзшая. Трикс сбегал в кусты, а дракон отлетел подальше в поле и несколько минут посидел там, нахохлившись и косясь в сторону Трикса. Потом Элен улетел на охоту и вернулся с полным ртом куропаток, уже поджаренных. Трикс съел одну... Остальных проглотил дракон, после чего ворчливо пожаловался. Мелкие тут у вас птицы. Вот у нас в Самаршане. Такие птички с корову размером. И не летают. Дракон почесал нос кончиком крыла, после чего честно добавил. Правда, бегают, фиг догонишь. И легаются больно. Слушай, элен при дневном свете Трикс наконец-то смог внимательно рассмотреть дракона. А у тебя что? всего две лапы а сколько должно быть возмутился дракон две лапы два крыла хватает он вытянул вперед крыло и ловко поковырял между зубами когтями которые росли на сгибе крыла человека это место можно было бы назвать локтем драконов обычно рисуют с четырьмя лапами и крыльями пояснил трикс А у нас человеков обычно рисуют в доспехах и с огромным мечом», — Эллен пожал крыльями. «Если бы у меня было четыре лапы и крылья, то я был бы шестью конечностями. Я был бы насекомым. Что, по-твоему, я похож на муху?» «Ну, что ты, вовсе не похож», — Запротестовал Трикс. «Две лапы и два крыла». Вполне достаточно, грустно сказал элен На взгляд Трикса дракон, сидящий на двух лапах, более всего напоминал гигантского оранжевого цыпленка. Но он благоразумно не стал говорить этого вслух. А драконы магические существа? Самые, что ни на есть, магические, уверил его Элин. Под мантией у Трикса зашебуршало, и Аннет вылетел наружу. Вранье! Никакие вы не магические! Дракон прищурился, пытаясь разглядеть Аннет, потом сочувственно сказал. «Это еще что такое? Какой-то паразит, живущий на тебе?» От возмущения Аннет потеряла дар речи и затрепетала в воздухе, рассыпая вокруг разноцветную пыльцу. «Это фея!» — заступился за Аннет Трикс. «Это моя фея, мой фамильяр. Она волшебная и очень могущественная». «Ты вправду великий волшебник». «Пусть даже еще ученик», — пробормотал дракон. «Эй, фея, я не хотел тебя обидеть. Мы — магические существа». «Это я магическая», — завопила Аннет. «Минотавры, грифоны, мантикоры, единороги, а вы, драконы, самые обыкновенные, как люди, эльфы и гномы». «Почему?» — удивился дракон. «Да потому что у волшебных существ умение колдовать врожденное, а вы ему учитесь. Вы просто живете очень долго». «Потому и умеете многое». «Я не знал», — смутился элен «Я всегда полагал». «Все волшебные существа знают», — продолжала бушевать фея. «Потому мы вас, драконов, и не любим. Вы самые обычные, а понтов-то понтов!» «Аннет, ты простудишься!» Трик с двумя пальцами поймал бушующую фею за пояс и спрятал под одежду. Элин, полетели!» «Мог бы и предупредить меня, что не один отправился в путь». — пробормотал дракон. Он выглядел очень смущенным. Весь день они летели над предгорьями. Пролетели высоко-высоко над владениями барона Исмунда. Люди внизу их заметили и принялись восторженно бегать взад-вперед, пуская в небо стрелы и фейерверки. Видимо, радовались. Опустились перекусить на склоне горы рядом со стадом. Чебан куда-то делся, поэтому купить баранов не удалось. Пришлось взять пару просто так. Тут... живут очень гостеприимные люди успокоил триксса дракон никогда не спорят если возьмешь барана другого аннет пришлось удовольствоваться пыльцой диких эдельвейсов росших на горной круче ночь тоже провели в полете элен объяснил что драконы умеют спать во сне продолжая лететь и не сбиваясь с курса а утром остановились уже вблизи границы с самаршаном на высокогорном плато. рядом с одной из рубежных крепостей. Ночью было холодно, но едва взошло солнце, быстро потеплело. На зеленом лугу раскрылись чашечки неярких полевых цветов, и приободрившаяся Аннет отправилась завтракать. Эллин же со вздохом сообщил, что им придется поголодать, охотиться в этих местах не на кого. Трикс, который уже совсем освоился и перестал обращать внимание на размеры и устрашающие клыки дракона, Растянулся на травке, глядя в чистое голубое небо, и спросил. элен так что там у вас такое стряслось? Почему ты решил призвать на помощь волшебника?» «Мы, драконы Самаршана, в большой опасности», — уклончиво ответил элен «Ну, это я понял. А в чем дело?» «Слышал что-нибудь про прозрачного бога». «Да, немножко. Это вроде как вождь какого-то племени». Дракон захохотал. «Вождь какого-то племени! Да, год назад было так, и даже полгода назад. А сейчас это без одной минуты великий визирь при султане Абнувасе». Ничто с того?» — дракон вздохнул. «Я вижу, ты хоть и могучий волшебник, но в тонкостях политики не слишком искушен. Султан Абнувас!» Ничего в не решает. Все зависит от великого визиря. Много лет им был Аблухай, учившийся в университете города Джарума, человек мирный и любящий радости жизни. При нем и в Самаршане стало спокойнее, и с вашим королевством замирились, и даже с хрустальными островами торговля наладилась». Но с тех пор, как вождь кочевого племени Алхазаб, да не осквернит мой род его имя, объявил себя прозрачным богом, все изменилось. Сейчас уже весь Самаршан, от гор Амалай и до соляных болот Арокка, от моря Кьорд и до пустынь Инкуш поклоняется Алхазабу. Лишь в Дохриане сохранились мир и покой, но это ненадолго. Не позднее, чем через месяц, вожди племен съедутся в Дохриан и объявят Алхазаба новым великим визирем, а тот первым делом пойдет войной на ваше королевство. От обилия непривычных имен у Трикса в голове все перемешалось. А этот обну... — Аблу... — Алха, — подсказал дракон. — Ты имеешь в виду Алхазаба, прозрачного бога? Н — Ну да. Он что, воевать хочет? — Нет, он за мир во всем мире. Только он хочет править этим миром. — Подумаешь, — пожал плечами Трикс, — так всегда бывает. Повоюем и помиримся. — На этот раз будет иначе. — зловеще сказал дракон. — Начнем с того, что Алхазап не зря прозван прозрачным богом. Он обладает силой, превосходящей не только человеческую, но и волшебную. — И драконью? — заинтересовался Трикс. Эллен промолчал. — Это плохо, — огорчился Трикс. — Но у нас много великих волшебников, огромная армия и просторная территория. куда можно заманивать врага до тех пор, пока он не упадет от усталости. Мы так всегда побеждали. А вы-то, драконы, здесь при чем? 999 лет назад драконы со всего мира бежали в знойные пески Самаршана. Начал элен Во-первых, мы скрывались от злых людей. Во-вторых, нам на юге куда лучше. Мы тепло любим. Нет... Конечно, всякие упрямцы остались и на севере, и на востоке, и на западе. Но почти все драконы сейчас живут в Самаршане. — Про это я что-то слышал, — кивнул Трикс. Мы никому не мешали, жили себе спокойно. С прорезавшейся обидой воскликнул Эллен. — Ну овца, ну верблюд, мешок золота иногда, чтобы принцесса, так это уж совсем редко.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 «Вот потому я решил позвать на помощь Щавеля. Ну, не получилось со Щавелем. Получится с тобой. Тебе и придется что-то придумать».